«Высоко» как часть слова. Высоко сижу, далеко гляжу и не припомню сейчас из какой-то сказки. Однако вспомнила я это не случайно. Просто услышала, как кто-то произнес длинное, неуклюжее и совсем не сказочное слово. «Высокоавтоматизированный». Бедняга, которому досталось это словечко, и сам был ему не рад, крутил его и так эдак. «Высокоавтоматизированный» или «высокоавтоматизированный» или высоко Где же тут ударение? Да как-то все получается плохо. Впрочем, с длиннющим, скучным словом автоматизированный иначе и быть не может. Но есть целый отряд слов, которые с удовольствием принимают слово «высоко» в свой состав в качестве первой части. И волей-неволей приходится устанавливать для них, для всех, общее правило, куда должно приходиться ударение. Итак, спору нет. В одиноком наречии «высоко» ударение на последнем слоге. Когда «высоко» становится пусть и первой, но все-таки только частью сложного слова, правила игры меняются. Понятно, что в словах типа «высокоавтоматизированы» просто не может быть одного ударения, это невозможно. Их должно быть как минимум два. И если мы заглянем в словари, то увидим, так оно и есть. Два ударения во всех словах, где есть составляющая «высоко». Правда, одно из них – основное, а другое, как раз в первой части «высоко». Так называемое «побочное», более слабое. Таким образом, в слове, которое нам так полюбилось «высокоавтоматизированный» основное ударение приходится на «и», а «побочное» на «о». Начали. Высокоавтоматизированный, высокоавторитетный, высокоамперный, высокобелковый, высококачественный, высокоодарённый. Так ударения распределяются по этим длинным словам более-менее равномерно, что позволяет произносить их без особых затруднений. Есть, впрочем, относительно короткие слова, где вообще хватает одного единственного ударения — высоковольтный, высокопарный, высокоточный. Здесь мы как бы проскакиваем это самое «высоко», не делая на нем вообще никакого ударения. Это нам, считайте, повезло. Обычно все слова с «высоко» — настоящие монстры. Но бояться их не стоит. Главное — знать, как с ними управляться. А это мы как раз и выяснили.